Проект «Сами» и «AudioHit.ru» представляет Сергей Соколюк Наркотрафик 11 сентября 2014 год Час 59 Воинская часть, зона 12 После выброса зона на мгновение лишается каких-либо звуков. Ярко-багровый оттенок неба отбрасывал на землю тени, перекрашивая траву и деревья в красный цвет. Взглянув на бесшумно падающий дождь, на кровавые листья кустов и деревьев, могло возникнуть ощущение, как при просмотре кино в телевизоре с отключенным звуком. Лишь через несколько минут вся территория снова начинает наполняться жизнью. Из своих укрытий выбираются на поверхность норки, псы, припить кабаны, псевдогиганты, химеры, кенги, контролеры, кровососы и сталкеры. Просыпаются зомби. На кордоне выброс чувствовался не так сильно, как у центра, даже, можно сказать, совсем не ощущался. Но эти несколько минут затишья после шторма были нормой и здесь. Именно на это затишье спешили поглазеть солдаты, близлежащие к южному КПП части. Дождавшись, пока датчик аномальной энергии смолкнет, они, сломя голову, выбирались из убежища наверх, пока зона еще не утратила столь редкую гостеприимность. Паша в зоне служил чуть меньше года. Еще чуть-чуть, и он станет старослужащим. А там оставшееся время пролетит незаметно. И тогда он уже будет решать, кого гноить, а кого хвалить, кого заставлять идти за него в наряд. Именно он, а не теперешние деды. Но сейчас надо было смириться со статусом духа и драть за них коридор. А офицеры и вуз не дуют. Конечно, так бывает во многих частях, но тут они проявляли прямо-таки невероятную любовь и заботу, Ведь дедушки толкали сталкерам наркотики и отстегивали проценты дядям в погонах. Вот и почуяли в воздухе запах свободы и безнаказанности, и духом житья не давали. Кого били, кого петушили, а некоторых и вовсе в зону выкидывали, неважно, живым или мертвым. Главное, оборотни в погонах вовремя кормить. Взял бы Павел, да и сдал бы всех ко всем чертям, но боялся. Не того, что будут называть стукачом и побьют до полусмерти, а того, что на иглу могут посадить, как уже с некоторыми случалось. И по иронии судьбы придется дозу брать у этих же самых дедов, но не за даром, разумеется. Да и понимал Паша, что никто ничего делать не будет, даже если стуканешь в высшей инстанции, потому что для показухи тут будет небольшой шумок, и под этот шумок увезут рядового Ковалева далеко-далеко в смирительной рубашке, и позаботиться о том, чтобы никогда он из этой рубашки не вылез. Но не все офицеры были мерзавцами. Молодой лейтенант Кратюк иногда приструнивал старослужащих и даже лепил им выговоры и наряды. Однако дяди, у которых звездочек на погонах было больше, все выговоры и наряды обнуляли. Однако дяди, у которых звездочек на погонах было больше, все выговоры и наряды обнуляли. Ведь надо же хранить своих хлеба, как зеницу ока. А вот жалкий лейтенант Кратюк со своим личным кодексом и честью нахрен никому не был нужен. За что и получал в отместку выговоры сам. В зоне нет отдела наркоконтроля. В зоне нет правоохранительных органов. В зоне все посты куплены и все военачальники тоже. Это был бизнес огромных денег, за который ввелась постоянная конкуренция. Да, несомненно, Паша им бы тоже занялся, если бы его собственный друг не воровал у своих родителей деньги на дозу, если бы не превратился в забитого рахита, если бы не скончался у него на руках от передозировки. Теперь он не понаслышке знает обратную сторону такого бизнеса, и теперь ни за что в этот бизнес не пойдет. Даже ради спасения своей жизни не могли заставить его на это пойти. Однажды Павел видел бумаги на одного из этих старослужащих. Обычный парень из Львова проходил в этой части срочную службу. Служил он себе, ну и ладно. Но армия произвела на парня прямо-таки неизгладимое впечатление. Сначала до службы он чуть не получил срок за уклонение. Косил и косил, просто ненавидел армию. А потом вдруг невзначай остался на сверхсрочную. И даже отсылал маме деньги, платил налоги. Прямо патриот какой-то. И никто даже знать не хотел, какие деньги отсылаются родным, и от какого из источника заработка отчисляются налоги. Кроме денег, военные получали массу преимуществ. Стравленные наркотиками сталкеры были не такими уж и сложными противниками, и если отражание рук даже целиться было не по силам. Но самое главное, что даже торгаши перекупали товар у вояк и перепродавали его сталкерам. Этим грешили абсолютно все торговцы южного кордона. Однако Паша не был обыкновенным солдатом, как думали некоторые личности. Следуя принципу, что сложился в военной системе зоны, он помогал отрядам антитрафик бороться с напастью. Благодаря Минздраву в зоне служба имела немного другой порядок, чем в обычных частях. Из-за психических нагрузок и физических воздействий зоны на организм солдат назначается порядок службы недели через одну. Вот в ту-то неделю, что давалось солдатам в разгрузку, он и переходил периметр, на сей раз, незаконно. Во время передышки некоторые люди отдыхали не только от службы, но и от повседневной солдатской жизни. Но думать, что это была халява, было бы неправильно, потому что солдатам действительно нужна была передышка, иначе они просто ломались. С одной стороны, тебе наряды, нагрузки и деды с их замашками – А с другой стороны, зона со своими страхами и ужасами, когда все роты выбирались на отстрел сталкеров. Только вот из места отдыха этого, что находилось у дальнего блокпоста, во внешний мир был доступ запрещен. А вот куда идет боец в другую сторону, никому дела не было. Не пойдет же он в зону. Дезертир, что ли, какой-нибудь? Или уголовник? Зачем кому-то такие проблемы? В казарме давно уже прогремел отбой. Но сержант Слепчук очень постарался, чтобы рядовой Ковалев учился переносить все тяготы и лишения военной службы. И без того не раз вычищенный пол был вычищен заново, и Паша бросил тряпку в ведро. На наручных часах сейчас было два часа ночи. Вымотанный нарядами за целый день из-за того, что он выиграл у Слепчука в карты, Павел протер покрасневшие глаза. Времени на сон оставалось немного. Ведь в пять часов их рота примет смену и отправится на заслуженный отдых. Ну, кому может и отдых, а ему завтра в зону идти. Взяв в руки ведро, рядовой побрел в туалет. Но тут сзади послушался заспанный голос Слепчука. — Мля, Ковалев, это ты тут ведром звякаешь. — Я, — протянул Паша, заранее готовясь к промывке мозгов. — Шумишь много, — продолжал сержант. — Дедушке родному спать не даешь. Простите, товарищ сержант. — покорно заговорил рядовой. — Этого больше не повторится. Слепчук смачно зевнул и потянулся, всем видом показывая, что Ковалев отнимает его драгоценное время. И довольно заявил. — Ладно тебе, прыщавый придурок. Верю я тебе. Вот, еще разок пройдешь, и если действительно не повторится, то я тебе даже уважать стану. Павел тихонько застонал и опустил голову на грудь. Слепчук лишь ухмыльнулся и, подойдя, зарядил в затылок солдату фофан. — Ты че стонешь, прыщавый? — нахально выдавил из себя сержант. — Дедушке родному по дружбе помочь не хочешь? — Никак нет, — очеканил Паша, встав по стойке смирно. — Все для родного дедушки. Сейчас Ковалев был готов лизать сержанту зад хоть всю ночь. Ведь завтра он вполне мог попасть в госпиталь, если дедуля будет не в духе. А Слепчуку это все даже нравилось. Да и не собирался он бить этого хилого солдатика. Гораздо приятнее завтра будет принимать новую партию. — Это ты молодец, конечно, — усмехнулся старослужащий. — Я тут подумал, парень ты толковый, дедушкам не перечишь. Все, что надо, делаешь, да и неплохо делаешь. Я тут... Слепчук медленно подошел к Паше и посмотрел в его смущенное лицо. — Вопрос с тобой решить хочу, — продолжил он, забирая ведро у Паши из рук и ставя на пол. — Ты... «Наверное, наслышан о нашем... бизнесе». Павел увел взгляд в сторону и тяжело вздохнул. «Никак нет, товарищ сержант», — отмахнулся он. «О каком бизнесе идет речь?» «Ковалев, Ковалев!» — заулыбался Слепчук и похлопал Пашу по плечу. «Язык за зубами держишь. Молодец. Но мне не нужно твое дранное участие. Мне нужна твоя помощь». Павел широко зевнул и потер заслезившиеся глаза. Сержант не удержался и невольно последовал ему примеру. — Ты мне не поможешь? — Так точно, — лениво произнес Паша, снова поднимая ведро. — Сейчас спать пойдешь. Кинь ты это ведро, — призгливо бросил дедуля и снова забрал ведро у рядового. — Понимаешь, вонючий антитрафик по горло мне уже. Если услышишь чего, узнаешь. Мне-то скажешь. Павел слегка ухмыльнулся и кивнул головой.